ушла. В подарок Ленечке купила на рынке цветастую шкатулку, яркую, расписную, радующую глаз. От такой коробочки одна радость и улыбка. Когда пир только начался, пирог с розовой корочкой, чайник под смешной в очках бабой, которая ему остыть не дает, варенье в розетках разного вкуса, торт, в котором горят девять свечек, как в кино. Клава развернула свой сверток, протянула, улыбаясь Леонечке. Он принял, улыбнулся в ответ. И вдруг, все так же светло улыбаясь, хлестанул Клаву. «Лучше бы ты мне джинсы подарила!» Тетя Паша ничего не понимала. Кивала головой, радуясь наивной прямоте ребенка, а Клава прикрыла глаза козырьком ладони. Спрятала взгляд, молчала. Только что цвела, сияла и вдруг замолкла. Леня потянул ее за руку. «Мам, мам, ты че?» В тот вечер Клаву хлестанул и Павел. Когда она привела Ленечку домой темными, но не поздними осенними сумерками, Отец расхаживал перед подъездом. В плаще и шляпе фигура его выражала угрюмость и злобу. Увидев Клаву с Ленечкой, он двинулся, угрожающе навстречу, вырвал Ленину руку из руки матери. — Я же тебе сказал, чтобы ты не появлялась! — скрикнул он. — Хочешь, чтобы заявил, куда следует? — Чтобы тебя спровадили, откуда пришла? — Надо же! Ворует ребенка, когда захочет и как захочет! Мимо прошли две соседки, но Павел пара не сбросил, напротив, сильнее поддал, голос его звенел. — В школе я уже скандал учинил, там тебе ребенка больше не отдадут. Он схватил Леню за руку, держал его точно вещь, не обращая на него никакого внимания. Но Лене ничего не сказал. Потом бывший муж повернулся, двинулся вместе с сыном к двери. Клава плакала. Аленя растерянно оглядывался на нее, и вдруг она сорвалась с места, кинулась к двери наперерез, закрыла собою проход. Слушай ты! крикнула она, чувствуя, как в ней просыпается прежняя Клавдия, всемогущая, уверенная в себе. Нет, нет, не начальница базы, а просто молодая, сильная, умная баба. Слушай ты! — повторила она, вскипая все больше. — А не ты ли лежал на диване перед телевизором и требовал «давай цветной»? Не ты ли любил сладко пожрать и попить? За чей это счет? Не ты ли ворчал, когда от тебя требовалась малейшая забота о доме, о ребенке, о семье, и ты, выходит, чистенький, моралист, — Ты не разделяешь со мной моей ответственности? — Да, конечно. Ты только жрал, ты только потреблял, радовался. А теперь уверен, что имеешь права на ребенка? Почему? Павел отшагнул назад от Клавы, смотрел на нее пораженный, округлив глаза, приоткрыв рот, даже, кажется, испугавшись. «Почему — Почему? — крикнула Клава в приступе ярости, подступая к нему на шаг. «Почему?» — закричала она отчаянно и снова придвинулась на шаг. Он отступал. «Почему?» Наконец, эта безвольная тряпка. Этот Павел собрался с силами, взял себя в руки. «Почему?» — крикнул он бессмысленно и ответил с небольшим смыслом. Потому! Борьба продолжалась. Теперь она обретала чувство. Павел вызывал в Клаве ненависть. Клава в Павле — страх, прикрытый, припудренный, липовой правдой, но страх. Иногда Клаве казалось, что он готов отдать ребенка. Легко ли мужчине воспитывать сына, когда он еще собственную судьбу надеется устроить, И лишь его мать противится этому. Мать и чувство непричастности к нечистому прошлому Клавы. Тетя Паша поддерживала Клаву. Говорила, да, кто оправдывает, худое оно худое и есть, за грех человеку всю жизнь.